Глава 23. Как я и предполагала, общим наказанием невиновных и награждением непричастных дело не закончилось. Да, собственно, было бы странно, если бы нашей теплой душевной компании все так просто спустили с рук. Во-первых, объявили комендантский час, чтобы некоторые скорбные на голову особи Не подловили кого-нибудь вечером в коридоре или, как меня, в душевой. Во-вторых, ввели дополнительный урок этикета и поведения. В-третьих, устроили допросы, на которых очень качественно прокомпостировали всем мозг. Впрочем, есть у меня подозрение, что сама беседа не только для разбирательства предназначается, но и для очередной проверки. «Проходите, присаживайтесь, миледи Анна». Пригласила меня в свой кабинет леди Ордартис. Помимо нее здесь присутствовали лорд Карайтон, двое высших и советник. Благодарю. Я сделала глубокий книгсон и уселась на предложенное место. Стул стоял чуть ли не посередине комнаты, что добавляло нервозности и неудобства на нем сидящему. В общем, сразу давали понять, что беседа не будет проходить в дружелюбной и комфортной обстановке. «Итак, Меледианна, вы, конечно, знаете, почему вы здесь?» Задал вопрос лорд Карайтон, хотя его слова звучали скорее как утверждение. Я только кивнула. Куда уж понятнее. Хотя, возможно, что меня будут спрашивать и про нападение на меня лично, не только про драку, в которую я не участвовала. «Хорошо, вы готовы отвечать честно?» Опять мой кивок. Это уже мы посмотрим по ситуации. Правда, тут леди Ордартис, и есть вероятность, что соврать все же не получится. Вы видели, как началась драка? Нет, не видела. И это было правдой, потому что именно момент с самого начала я пропустила, а подняла голову, уже когда затрещала ткань. Кто спровоцировал потасовку? Мне сложно ответить на этот вопрос. И это тоже правда, если говорить глобально, потому что если копнуть поглубже, то можно и до леди Орд Артис, и до женихов докопать. Почему же, даже если вы не видели самого начала боевых действий, вы наверняка слышали, что происходило за столом? Гадости друг про друга говорили почти все. Пожала плечами я. Кто конкретно? Я особенно не следила и не вслушивалась. Мне хватило приключений за последнее время, чтобы еще такой мелочью настроение себе портить. И вы не знаете, какая именно гадость привела к началу потасовки? Думаю, это была совокупность, но какая конкретно, не знаю. Полагаю, об этом лучше спросить дерущихся. Вы видели, как Миледи, Дане и Клео бросились друг на друга? Как я и говорила, самого начала драки я не видела. Но, тем не менее, вы видели, как они дерутся. Что ж, продолжать изображать программиста из анекдота, который вроде бы говорит правду, но ценности в его информации ноль, становится все сложнее. «Видела», — медленно кивнула я. «Тогда вы можете назвать тех, кто участвовал?» «Давайте я лучше назову тех, кто точно не участвовал», сказала я и, предупреждая возражение лорда Карайтона, продолжила. «Дело в том, что я, пока накрывалась щитом и отходила, пропустила первую часть потасовки, поэтому с моей стороны было бы неправильно показывать на кого-то пальцем. В конце концов, человек мог пострадать сам, не нападая, и меня могли задеть, хотя я драться не собиралась. А еще мог лишь отвечать на прямую агрессию» в чем его тоже нельзя обвинить. — Хорошо, это приемлемо, — тяжело вздохнул преподаватель. Я перечислила тех, кто пытался слиться с интерьером обеденного зала, всех шестерых. — Это все, что вы можете сказать? — Извините, — пожала плечами я. — Ваши подруги более-более разговорчивы, — усмехнулся лорд Ган Вахор. — Это их право и Я же могу отвечать только за себя. Тем не менее, вы сказали не все и ушли от большинства ответов. Почему? Ведь на вас саму нападали дважды. Спросил лорд Норрея, а двое женихов на него удивленно посмотрели. — Мне известно только об одном инциденте, — протянул сэр Тарис. — Это правда? — Да, — кивнула я, когда он ко мне обернулся. «И тогда вы тоже ничего не сказали». Откинувшись на спинку своего кресла, протянул на Рэй. «Вы кого-то выгораживаете?» «Интересный вопрос. М да». Впрочем, прикрытие для своего поведения я придумала. Первое нападение было совершенно незначительным, и такие вопросы не принято выносить на суд посторонних. Это напрямую не угрожало моей безопасности. В моем мире, в моей стране такое поведение посчитали бы стукачеством, что крайне негативно сказывается на имидже. Да, эту причину я выдумала сразу после драки. Пусть думают, что я просто следовала традициям своего мира. А второе? Там виновницы нападения и так пострадали. Кроме того, они были установлены без моего участия. А если бы их не смогли установить? — заинтересовался Ган Вахор. — То нападение должно было причинить мне серьезный вред. Я бы не стала молчать. — Но сейчас-то молчите. — Не вижу смысла жаловаться и на кого-то указывать пальцем. Тем более, что всей картины я действительно не видела. — Почему-то мне кажется, — протянул лорд Нарей, — что вы молчите по сугубо эгоистической причине. «Умный, зараза!» Лорду Нарею я не ответила, потому что не знала, что сказать. С одной стороны, я показала, что не очень-то хочу сотрудничать со следствием, что смотрится совсем не выигрышно С другой продемонстрировала то, что изначально и хотела. Я не лезу в склоки, умею держать язык за зубами, не опускаюсь до сплетен и жалоб, не обвиняю, если не уверена на сто процентов. И самое главное — что стучать на кого-то – это не про меня. То есть доноситься я не буду даже в столь очевидной ситуации. На мой взгляд, в сословном обществе это немаловажное качество. Да, в моем поведении был несомненный минус, но плюсы перевесили. Умный поймет, а глупый… Ну что ж, глупый мне не особо нужен. Жаль, конечно, что присутствовали тут только высшие и еще один представитель высшего. Ведь обычным лордам я бы тоже с огромным удовольствием это все продемонстрировала. Но чего нет, того нет. Интересно, их не допустили или они сами не смогли прийти? Ага, все сразу. После того, как я разъяснила свою позицию, мне еще раз проехались по мозгам на тему поведения, хотя я ничего не нарушала. Впрочем, им пришлось признать, что я действовала в этой ситуации правильно и не совершила ни единой ошибки. Леди Маер подтвердила, что я спокойно ела и в милой дискуссии с конкурентками не участвовала, а на подначки, которых, впрочем, было немного, не реагировала. Так что можно считать, что я обошлась минимумом нотации и покинула кабинет леди Ордартис довольно быстро. После чего была перехвачена Малисой, Харантой и салай и под белой ручки припровождена в библиотеку. Девочки хотели пообщаться и вызнать все подробности допроса. Из них поговорить пока успели только с магичкой смерти, а всех зачинщиц и активных участниц драки, похоже, оставили на закуску. «Ну, как прошло?» Тут же затараторила хоранта не успела я сесть на диванчик. «Сложно», — вздохнула я. И мозг вынесли качественно. «Тебе-то еще что?» «Ты-то ни в чем не участвовала». «Ты забываешь, что на нее нападали уже дважды», – перебила Малисса. «В сравнении с тем, что при нападении на Анну была использована магия, что при определенных условиях означает смертный приговор. Ваша драка – возня малышей». «Ты преувеличиваешь», – возмутилась Харанта. «Не преувеличивает, к сожалению», – покачала головой я. «Я не смогла удержать свою магию». И двое пострадали очень сильно. Скорее всего, они покойницы, если не перенесут их испытания на более поздний срок. А вероятность этого не так велика. «Серьезно? То есть, подожди, их что, обрекают на смерть?» «Получается, что так». пожала плечами я и отвернулась. От одной мысли об этом хотелось плакать. Ведь, по сути, я буду виновата в их смерти. «Ты тут ни при чем, не вини себя». — Да, все произошло случайно, — согласилась с магичкой смерти Харанта. — Если бы я не вызвала силу, ничего бы не было. — Ну да, тебя бы просто побили, а то и убили бы. Поверь, я знаю, о чем говорю. — На тебя что, нападали? — удивленно посмотрела на Малису вторая высокородная. — С тобой все в порядке? — Какая трогательная забота. Почему-то я не верю, что Салая такая уж хорошая, воспитанная и положительная, какой хочет казаться. Вот не верю, и все тут. Мне кажется, она вся ненатуральная. малиса на секунду отвернулась, но мне показалось, что в ее глазах промелькнула какая-то очень сильная эмоция. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Два года назад на отборе погибла моя старшая сестра. На испытание. «До испытания». «Мне очень жаль», – тихо сказала я. «Спасибо. В этот раз выбрали целью тебя, как самое слабое звено. На том отборе целью была она, как наиболее вероятная кандидатка в жены одному из высших. Говорили даже, что у них уже случился резонанс, и он ждал испытания, чтобы забрать ее с острова. Насколько это правда, не знаю». «Это что же получается? Сейчас не особый случай, тут так всегда?» «По-разному бывает», — задумчиво ответила Малиса. «Это, конечно, только слухи, как вы понимаете. Все зависит от пожеланий женихов. Иногда конфликт провоцируют специально, чтобы посмотреть, как поведут себя невесты. Но чаще он возникает сам собой». «Гораздо чаще» поддержала ее Салая. — Все же столько девушек в одном месте, да без родичей, да с определенной целью. А амбиции рано или поздно возобладают над здравым смыслом. — Ну, замечательно просто, — фыркнула Харанта. Перенеслась в другой мир на отбор невест, а попала на гладиаторские бои. — Скорее уж в зоопарк, — не согласилась я. — А что... «Гиены тоже опасные животные, когда нападают стаи. А уж крысы...» «Не знаю, кто такие гиены, но вы обе правы», — грустно улыбнулась Малисса. «Какие-то серьезные инциденты на самом деле случаются не так уж часто. Просто моей сестре не повезло. Приз был уж очень велик. Но если кто-то из вас приглянется высшим, то вы должны быть очень осторожны». «Да, и так-то по одному лучше не ходить», — передернула плечами Салая. «Если нападут сразу несколько, то и подвое не поможет. Вам надо в магии подтягиваться». «Применять магию в таких стычках нельзя?» «Первым нельзя», — ухмыльнулась Харанта. «А вот если на тебя уже напали, то все можно, и даже нужно, чтобы навсегда отбить охоту к вам лезть». В чем-то она права, наверное, но я вот уже воспользовалась один раз. Эх, продолжить беседу мы не смогли, потому что в библиотеку вошла леди Майер и забрала на допрос Салаю. Нам же настоятельно рекомендовали не шататься по зданию, а сидеть в своих комнатах и тренировать свою силу. Лишним это точно не будет. Мне, правда, пока особенно напрягаться нельзя, Магичка жизни провела экспресс-диагностику и сказала, что пока я должна отдыхать и больше спать. Желательно еще пару дней не использовать резерв, хоть он и быстро восстанавливается. И несмотря на то, что я чувствовала себя прекрасно, не последовать столь мудрой рекомендации и не пойти в свою комнату не могла. Не оставаться же здесь одной. Вряд ли, конечно, сегодня кто-то что-то затевает, но зачем провоцировать? Кроме того, я еще не все книги, переданные леди Ордартис, прочитала. Освещение у нас в жилых помещениях так себе, но пока еще не совсем стемнело, можно попробовать. С девочками мы расстались на пустынном жилом этаже. Невесты больше не носились туда-сюда, пытаясь судорожно привести себя в порядок или рассказать самую острую сплетню. Все сидели тихо, как мышки, по своим комнатам и изображали хороших и правильных миледек. Поздновато, однако. «Ну все, пока, до завтра», — кивнула Малиса, все еще выглядящая расстроенной, хотя она старалась держать себя в руках. Ее комната была одной из первых, а вот мы с Харантой жили в дальнем закутке. Мы попрощались и пошли к себе. «Жутковато, когда никого нет», — поделилась я с Магичкой, на что та только фыркнула. «Когда никого нет, это хорошо» значит, и проблем нет. Ладно, я тоже пойду, надо отдохнуть, а то вроде бы и драка детская, а резерв все же потратила. И тебе того же советую». Я свернула к себе в комнату и только после того, как закрыла дверь, почувствовала облегчение. Все-таки я волновалась даже рядом с девочками, ведь кто знает, что у них в голове, а в свете того, что сказала Малиса, становится совсем не радостно. Неужели кто-то готов пойти даже на убийство? Хотя о чем это я? Убивают и за меньшее, а тут на кону деньги, титул, положение в обществе. Странно, что и правда пока только дракой ограничилась. Я прилегла на кровати и попыталась читать, но сосредоточиться никак не получалось. Мысли то и дело возвращались к тому, что сказала магичка смерти. А еще подсознательно что-то отвлекало. Ощущение какой-то неправильности. Стала осматриваться. «Да нет, все на месте. Шкаф закрыт, вещи убраны. Не люблю беспорядок. На тумбочке все так же стоит кувшин с водой, а рядом маленький тазик для умывания. Пустой стол». «Стоп, что?» Я соскочила с кровати и шагнула к столу, на котором лежала небольшая черная коробочка, обшитая мягким материалом. А под ней записка». Медленно, словно опасаясь, что это взрывоопасно, я вытянула небольшой белый квадратик из толстой бумаги с каким-то замысловатым гербом сверху. На ней было написано всего четыре слова. «Отличная задумка, лорд Нарвей». Вот, собственно, все. Ни что внутри коробочки, ни что это вообще значит, больше никаких указаний. Одно я знаю точно. В комнату никто не входил, и что бы это ни было, оно прошло через руки работников острова, а значит маловероятно, что там яд или взрывчатка. Я потянулась к коробочке. Интересно же, что внутри. Проведя пальцами по мягкой обивке, я нащупала утопленную в корпус кнопочку, нажала. Крышка откинулась так резко, что я чуть не отпрянула. Внутри на таком же черном бархате лежали длинные серьги с почти прозрачными голубыми и фиолетовыми камнями. Даже на первый взгляд было видно, что это очень дорогое украшение. Тонкая работа мастера впечатляла, и я даже на секунду застыла, оглушенная, зачарованная красотой. «Но что это, черт возьми, должно значить?»